Глава золото. 2. Золото 2.1. Как золото впервые стало деньгами. В течение всей известной истории древнего и средневекового мира главным мерилом ценностей для цивилизованного человека служило золото. Мы настолько привыкли к этому, что использование золота в качестве денег кажется нам, Само собой разумеющимся. обычно считается, что древние люди начали рассчитываться золотом стихийно, якобы просто заметили, что это удобно. Однако не трудно понять, что использование золота в качестве денег не могло возникнуть само по себе. У первобытного человека нет тяги к золоту, поскольку оно непригодно для изготовления полезных для него вещей, а в качестве украшений Гораздо проще использовать красивые ракушки, что обычно и делают дикари. Поэтому золото в качестве денег должно было быть кем-то впервые введено. Ясно, что сделать это могло лишь государство, обладающее властью и способное заставить своих подданных принимать золото в обмен на товары. Спрашивается, какое древнее государство могло назначить золото в качестве денег? Ясно, что это могло быть только такое государство, которое имело в своем распоряжении золотые месторождения, доступные древнему человеку. Ведь главное условие денежного обращения состоит в том, что источник денег должен находиться в руках того, кто их назначает. Например, современные государства печатают свои деньги на тщательно охраняемых монетных дворах и всячески стараются защитить деньги от подделки. Другими словами, стараются, чтобы государственный монетный двор был единственным источником их денег. Вряд ли стоит долго доказывать, что государство, впервые назначившее золото в качестве денег, должно было обладать собственными источниками золота. Обратимся к скаллигеровской версии истории и зададим вопрос кто и когда впервые ввел золото в качестве расчетного средства в Европе. И тут же придем к яркому противоречию. В самом деле, по мнению историков, первым государством в Европе был итальянский Рим. Якобы именно в Италии были заложены основы западноевропейской культуры и государственности. И поскольку Рим был самым первым государством в Западной Европе, он мог и должен был назначить в качестве европейских денег то, что ему было угодно. Но мы знаем, что главным платежным средством в Римской империи было именно золото. Серебро стоило намного дешевле золота и занимало низшее по сравнению с ним положение в денежном обращении. Еще ниже стояла медь. Считается, что золотые деньги использовались в Древнем Риме, самого начала его существования то есть еще до того, как Рим расширился и покорил себе множество других стран. Следовательно, с коллегировской точки зрения получается, что золото в качестве денег в Европе должен был ввести именно итальянский Рим, ведь никакой крупной то римской государственности в Европе, как считают историки, не было. Однако тут мы немедленно приходим к противоречию, ведь в Италии нет и никогда не было месторождений золота. Не добывались там и драгоценные камни, которые также служили мерилом ценности в древней и средневековой Европе. Что же получается? Древний Рим устанавливает в качестве основы денежного обращения то источников, чего совершенно не имеет Ясно, что допустившее такую безумную ошибку государство никак не могло стать мировой империей. Уже одно это обстоятельство полностью перечеркивает скаллигеровскую версию о том, что центр первого в Европе государства располагался в Италии. В этой связи возникает крайне интересный вопрос. Где находились основные месторождения золота, доступные древнему человеку? Ответ хорошо известен. Если говорить о странах Старого Света, то это Египет, Индия, Юго-Восточная Азия. Много золота залегает в Африке, однако африканское золото, за исключением Египта и его окрестностей, было открыто лишь в XIX веке. О причинах такого позднего освоения Африки мы уже говорили выше. Кроме того, рассыпное золото есть в Сибири, о нем мы подробно будем говорить ниже. На рисунке 5 приведена карта основных месторождений золота в Евразии, Африке и Австралии. Из нее видно, что в Европе нет ни одного крупного месторождения золота. Рисунок 5. Основные золотые месторождения на Земле, кроме Америки. Карта составлена на основе карты современной добычи металлов и дополнена данными о крупных золотых месторождениях, существовавших в Средние века. Хорошо видно, что в Западной Европе нет и никогда не было ни одного значительного месторождения золота. Мелкие месторождения золота в Европе присутствуют, но в очень небольшом количестве. Древнему человеку они были в основном недоступны, поскольку залегают глубоко под землей и на поверхность за редкими исключениями не выходят. А в Италии и её окрестностях золотых месторождений Нет вообще. Даже сегодня в Европе добывается крайне мало золота. В качестве примера на рисунке 6 мы приводим диаграмму производства золота в мире в 2008 году. Рисунок 6. Совокупное производство золота в странах Европы и в Турции как члена Евросоюза в 2008 году составило всего 1,8% от мирового. При этом почти половина, 42,2% европейского золота добыто в Турции, а остальная часть – в странах Восточной и Северной Европы. Болгарии, Румынии, Польши, Словакии, Швеции, Финляндии. В Западной Европе в 2008 году производство золота не было вообще. Взято с сайта www.3w.ru euromins.org, посвященного горному делу в современной Европе. Из нее видно, что доля всей Западной Европы в производстве золота равняется нулю. В странах Европы в 2008 году было произведено всего лишь 0,4% мирового золота. Все остальное европейское золото за тот год – было добыто в Турции, Швеции и Финляндии, то есть в странах Азии и Северной Европы. Но даже в общей совокупности все европейское производство золота, включая Турцию, составило в 2008 году всего лишь 1,8% мирового производства. Итак, сделаем вывод. В Европе очень мало месторождений золота, а те, что есть, для древнего человека были практически недоступны. В Италии и ее окрестностях месторождений золота нет вообще. Отсюда следует, что старые имперские обычаи рассчитываться золотом имеет, скорее всего, неевропейское происхождение.